Глава двадцать вторая. Анжела. Рустам сказал, что мне не понравится его план. Когда я услышала, в чём именно он заключается, поняла, что Рустам, как всегда, оказался прав. План мне не понравился. Я была категорически против. Душа бунтовала, сердце обливалось кровью. Но я понимала, что, возможно, это наш единственный шанс вывести Черкашина на чистую воду. Разумеется, если за всем стоял Черкашин. Рустам был уверен, что и Влад приложил к этому свою руку, рассказал еще раз о беседе между ним и Владом. Анваров напирал на то, что Влад затаил глубокую обиду и на него, и на Тихонова, хотя обижаться, по большому счету было не на кого, разве только на свою судьбу. Но она иногда подбрасывает невероятные сюрпризы, один другого капризнее и сложнее. Хотелось бы верить, что все скоро закончится. Очень хотелось. «Ты готова?» — голос Рустама вырывает меня из цепкого плена тягостных мыслей. «Да». Я поворачиваюсь к зеркалу лицом и еще раз поправила на голове черный траурный платок. Во дворе дома выстроилась роскошная похоронная процессия, и даже гроб выглядит дорого и претенциозно. Думаю, сам Тихонов с его тягой к роскоши одобрил бы выбор Рустама. Похороны Тихонова организованы по высшему разряду. Все смотрится настолько натурально, что я начинаю чувствовать легкое головокружение и испытываю сомнения. Вокруг все реально. Вдруг Тихонов скончался в больнице. Приказываю себе прекратить сходить с ума, Рустам бы так не поступил со мной. Ни за что. Он всегда был предельно и цинично откровенен. О смерти отца он бы сказал мне в первую очередь. «Это все фикция». Я убеждаю себя в этом, когда наклоняюсь за горстью земли и бросаю на крышку гроба. Но страх и тревога такие сильные, что слёзы бегут из глаз. Все хорошо. Рустам поддерживает меня. Все хорошо. Гроб быстро закапывают в землю. Я жду окончания печальной церемонии и смотрю на окружение. Среди множества лиц, скованных печатью траура, пытаюсь высмотреть Черкашина. Но не получается, слишком много прибыло людей». Тихонов был очень известным и был знаком со многими людьми. Некоторые мужчины из числа приехавших на похороны чересчур сильно напоминают матерых уголовников и братков. Я в жизни не видела такого огромного венка, который они прислонили к кресту на могиле отца. Я с трудом передвигаю ногами, если бы не Рустам точно упала бы на землю в глубоком трансе. Анваров помогает мне забраться в черный длинный лимузин И дает знак водителю, чтобы тот стартовал. Ты умничка, Лика, ты моя большая умничка. Целует. Теперь остается только ждать. Ну что, ничего. Говину тебе план, братец. Раздается извивительный голос Багратова, будто ты можешь предложить получше. Хмыкает Ильяс, родной старший брат Рустама. Сейчас все трое мужчин находятся в гостиной дома Рустама. Жён Дамира и Ильяса нет рядом. Багратов, по словам Рустама, запрятал свою жену и детей так далеко и надежно, что даже черт с ног собьется, если захочет найти. Про свою жену Ильяс умалчивает. Но тоже, вероятно, припрятала, чтобы вторые половинки не пострадали при мужских разборках. «У меня есть план, отличный план, заставить врасплох и пойти в атаку, точка!» Снова повторяет Багратов. Я так не действую. Я хочу убедиться и поймать мерзавца с поличным, чтобы быть уверенным в правильности действий и чтобы не навредить случайно. Хмуро добавляет Рустам. Боишься, что парня почирикает случайными пулями? Холодно усмехается Багратов. А ведь этот говнюк обеспечил тебе немало проблем. Я думаю, что ты Рустам не ошибешься насчёт него. Качает головой Ильяс, смотрит на дорогие часы, вздыхает. Предлагаю спор. Кто ставит на то, что сын ли решил укакошить своего папашу? Ильяс, не время. Моя жена рядом, а этот мудак брат Анжелы по отцу. Осаживает Ильяса. Рустам, заметив, что я стою в дверях. Да, скидывается Ильяс, оглянувшись на меня. Она еще здесь, думал, ушла. Я вернулась, мне не спится, Рустам, объясняю Анварову. Прошло больше суток с момента похорон Тихонова, устроенного Рустамом. Все это время мы провели на ногах. Пыталась уснуть, но у меня не получалось. Я сомневалась, что Черкашин начнет действовать так рано. Ведь есть же порядок, правила, законы. Однако, по словам Рустама, закон написан для тех, у кого нет денег и связей. Власти мущие с ловкостью обходят законные процедуры и ускоряют сроки проведения утомительных процедур. Анвар хлопает по дивану рядом с собой и обнимает меня целую висок». Я удобнее устраиваюсь в его объятиях и прячу лицо, чтобы не смущаться под прицельными взглядами Ильяса и Дамира. Но краем глаза вижу, как Багратов едва заметно кивает Ильясу, а тот, помрачнев, передает ему деньги, свернутые рулоном. «И разрешение на строительство клуба», — говорит Багратов. «Эй, ты злоупотребляешь моими связями», — огрызается Ильяс, накивает. «Спор есть спор, считай, что разрешение на строительство клуба в центре города и план, утвержденный в архитектурном, уже у тебя в кармане». «Вы что, спорили на меня?» — удивляется Рустам. Переводит взгляд с одного брата на другого. Багратов протягивает пустой бокал Ильясу. «И выпить мне налей, да, мы поспорили. Ильяс думал, что твоя жадность и недоверие женскому полу перевесят все остальное». «Нет, я говорил не так. Я говорил, что проблем новая жена Рустама обеспечит столько, что он...» «Тихо!» Рустам рявкает и достает телефон. Звонок от Армана. В гостиной повисает мертвая тишина. «Понял, отлично!» Рустам прячет телефон обратно в пиджак. «Есть движение. Черкашин отправился за город. Один из его юристов тоже двинулся в том направлении. Братья Рустама стукают кулаками друг от друга, выражая нетерпение и радость». «Вам бы не пачкаться, господин мэр!» Язвит Багратов. «Пачкаться будешь ты, а я наблюдать. Я соблюдаю букву закона и буду в первых рядах разоблачителей», — парирует Ильяс. «Пока они шумно переругиваются и созваниваются со своими людьми, я обнимаю Рустама крепко-крепко. Не переживай, Лика, все будет хорошо. Мы возьмем его с поличным, вот увидишь. Все равно переживаю». Ты не верила, что Черкашан кинется действовать так рано, а ведь у него уже подгорает, сколько было неудачных попыток устранить своего партнера. Качает головой. Скоро выясним, жертва твой братец или непосредственный участник заговора. После всех твоих слов я задумалась о Владе. Он часто действовал на зло в отместку, но попадался сам. Может быть, и сейчас все получилось именно так. «Скоро выясним. Сиди дома, будь здесь. Вокруг дома выставлена усиленная охрана. Батыра сейчас нет, во главе всех будет стоять Арман. Ты с ним уже знакома. Думаю, все пройдет гладко. Но на всякий случай у него есть инструкции, и ты будешь следовать им четко и без сопротивления. Хорошо? Ты же вернешься? «Вернусь». Улыбается открыто. «Я еще не выбрала имя сыну и не сказал тебе главного. Ради этого стоит вернуться». Рустам. Машина Черкашина и две машины охраны следуют за город. Пока наблюдаем за ними с большого расстояния, чтобы не спугнуть раньше времени. Следом за процессией Черкашина движется одна наша машина, простая иномарка. Все остальные держатся вдалеке. Хочется разобраться как можно скорее с этой затянувшейся проблемой. Обычно я решаю такие сложности быстро и решительно. Однако сейчас приходится осторожничать. В основном ради Анжалы и ее спокойствия. Она переживает за своего братца, а подлинной роли которого нам до сих пор не неизвестно. К тому же боится случайных жертв и напрасных обвинений. На мой взгляд, достаточно доказательств, и очень много ниточек ведут прямиком к Черкашину. Батыр перед смертью, видимо, успел выбить из наемного киллера сведения о нанимателе. Но пока приходится ждать час-полтора. Едва не взрываясь от нетерпения, прежде чем раздается телефонный звонок от человека, что следит за Черкашиным. «Остановились на кемпинге. Тут снимают частные домики по отдельности. Это точно Черкашин. С ним еще один. Мартынов...» «Мартынов?» — удивленно присвистываю. «А этот прыщ куда полез?» «Что делать?» — интересуется наблюдающий. «Ничего. Ты отлично поработал. Скоро будем в гостях». «Мартынов!» «Тот, что подкатывал с предложением о браке?» — спрашивает Ильяс. Хлопаю по плечу водителю, чтобы тронулся с места и называю адрес. «Он самый!» — подтверждает Багратов. «Рус отказал ему!» «Я в курсе. А еще я в курсе, что младший братик с детства не фильтрует свой базар. Знаешь, сколько раз он нарывался, и мне приходилось вмешиваться?» «Помолчи, Ильяс! Ты ведешь себя сейчас как курица на сетке, а не как старший брат!» Полтора часа дороги проходят почти в полной тишине. Черкашин выбрал достаточно уединенное место, чтобы не было лишнего шума. подъехать бесшумно и появиться незамеченными не получается. Охрана Черкашина сразу же вскидывается и начинает докладывать по рации о появлении множества посторонних. Завязывается перестрелка, они начинают первыми и, не щадя пули, лупят огнем. «Одна из машин отъезжает!» «Уйдет, гад!» — долблю кулаком по горячему боку авто. Дождавшись, пока немного стихнет, бросаюсь в сторону, залезая в салон. Приходится пригнуться на сиденье и выруливать почти вслепую под проливным дождем пуль. Едва приподняв голову, выглядываю, чтобы хоть знать примерное направление движения. Машина Черкашина удаляется, потом резко виляет на проселочную трассу, чтобы скоротать путь добраться до оживленной трассы и скрыться, затерявшись в плотном потоке машин. Необходимо надавить на газ, вжать педаль в самый пол, чтобы догнать Черкашина. У него массивный джип, а я влез в легкий, маневренный седан. Преимущество по скорости на моей стороне». Машина быстро набирает скорость. Через минуту слышится страшный скрежет. Седан влетает в бок джипа, разворачивая так, что машина влетает в фонарный столб. Ему хорошо досталось. Но ну и мне тоже. Я не был пристегнут. От столкновения меня швырнуло вперед. Кажется, все лицо в смятку и адская боль во всем теле. На миг сознание ныряет в непроглядную темноту. Потом с трудом вываливаюсь из покореженной машины. Дышать трудно. Наверное, ребро сломано. Пытаюсь разглядеть, что происходит. Глаза заливает красным. Трогаю пальцами лоб. Горячая кровь остается на руках. Верчу головой из стороны в сторону. Тачка Черкашина в метрах ста от меня. Пока нет движения. С трудом поднимаюсь и, прихрамывая, двигаюсь в том направлении. Пальцы скользят на рукоятке пистолета. Сжимая его крепко, не зная, чего ожидать. Да и вообще опасно выскакивать так. Один. На открытом пространстве. Сзади надвигается гул вместе с клубами дорожной пыли. «Машины моих людей?» «А что, если это не наши?» «Времени нет. Надо двигаться вперед». Водитель Черкашина лежит лицом на руле и не подает признаков жизни. Но одна из боковых дверей раскрывается. Я на противоположной стороне. Обхожу машину, слышу ругань, шум возни, кажется, двое. Голос Черкашина узнал сразу второй непонятно, скорее мычание, чем слова. «Пошевеливайся, или я вышибу тебе мозги прямо сейчас!» Через метр я оказываюсь лицом к лицу с Владом и Черкашиным. Черкашин мужик в возрасте, щедрая седина по всей голове разлита, но он высокий и плотный, здоровый мужик. Локтем крепко прижимает за шею брата Анжелы, вторая рука с пистолетом приставлена к голове парня. «Отойди в сторону, Анваров! Или я его пристрелю!» Влад что-то мычит, у него скованы руки и рот заткнут кляпом. Неужели Лика не ошиблась насчет своего брата, и он на самом деле лишь попал в беду, но не был ее организатором? «Отойди!» покрикивает Черкашин. «Все кончено! Тебя поймали за руку!» Солба опять заливает глаза. Прицелиться хорошо не получается. К тому же этот пистолет у виска брата Анжалы. «Млять!» Она же будет страдать, если Влад окажется убитым. Нужно сделать хоть что-то. «Уйди!» Черкашин медленно отступает в сторону, оглядывается с улыбкой. «Мои люди скоро будут здесь, это их машины! Твои дни сочтены! Слишком короткие у тебя руки, Анваров!» Да меня даже Тихонов не смог добраться! Чего говорить о тебе?» Боком, боком в сторону. Неужели уйдет? Внезапно Влад толкает Черкашина со всех сил. Гремит выстрел пистолетом. блядь. Камикадзе долбанный нашел время геройствовать!» Черкашин, выдав порцию мата, отбрасывает Влада в сторону. Брат Анджелы валится на землю с окровавленной головой. Черкашин в половорота бежит в сторону подъезжающих машин и пускает в мою сторону выстрелы. Приходится спрятаться за задом припаркованного джипа. Ну уйдет же, тварь! Осмелившись высунуться, прицеливаюсь. Черкашин подбегает в этот момент к притормозившему джипу. Миг, и его спина оказывается беззащитной. Выпускаю несколько пуль. Убил или серьезно ранил? «Ясно одно. Черкашин валится на землю, а в мою сторону срывается одна из машин. Пистолет издает холостой щелчок. У меня пустой магазин. Прячусь за машиной. Пока есть несколько секунд, проверяю пульс у Влада. Он без сознания, но жив. Пулей сильно оцарапала его голову, но он жив. Залезаю в покореженное авто, надеюсь, что найду у водителя пистолет. Пусто. Он без оружия. Остается только надеяться на чудо, что мои люди подоспеют».